4 апреля Шлеп твою в грязь! Закрепи стропила, Руслан, или ты хочешь, чтобы вся эта конструкция тебе на голову рухнула?» Кирилл орал на горе строителей. Снег уже сошел, но земля еще не оттаяла, да и по ночам все еще подмораживала. Инесса в слинке, где посапывал их со Свеном сын Дирк, стояла с планом в руках и ворчала на мужчин, требуя более ответственного подхода к строительству больницы. Для здания мы нашли уже готовый каменный фундамент недостроенного большого дома. Сейчас мужчины работали не покладая рук, возводили стены и крышу. Надо торопиться, ведь скоро все силы надо будет направлять на сельхоз работы. Народу у нас прибавилось. К апрелю все готовые дома в Васине и большая часть в Таюгре были заняты. Так что после строительства клиники наш совет принял решение достроить дома для новеньких и возвести школу. Точнее, школа Таюгры -то будет совмещать в себе сразу три ступени обучения – детский сад, младшую и среднюю школы, а также высшее учебное заведение по различным специальностям. Тем более уже есть несколько преподавателей. На марту возложили руководство детским садом, Зинаида выбрала младшие и средние классы, Давид Насер взялся преподавать историю, географию, политологию и близкие им предметы. Профессор Сорин, бывший декан медицинского университета, будет преподавать биологию и анатомию. Кроме того, вместе со своим бывшим студентом, Свеном Карсуном они организовали лабораторию. Пока у Свена дома, но как только достроят клинику, все оборудование перевезут туда. Валентина Ивановна, имея инженерное образование, выразила горячее желание взяться за технические науки. Все равно пока ТЭЦ у нас нет, и в ближайшее время она не потребуется, но в перспективе... Итак, директором школы стала Зинаида Серая, детского сада Марта, а высшую школу возглавил Давид Насер. Хавшики традиционно образовали небольшую группу и жили в доме Михайловича, который они все вместе решили перестроить и расширить. Зимой к нам прибилась еще парочка представителей чешуйчатого племени, и новенькие поначалу держались напряженно, но, видя стремление к общему благоденствию, вне зависимости от расовой принадлежности, влились в коллектив равноправными участниками. Все хотели жить хорошо. Катя и Наум Моссеры, как выяснилось, обладали достаточно высоким уровнем магии, специализируясь в области металловедения, что для нас жизненно было необходимо. Соответственно, у Наума оказалось тоже инженерное образование. Правда, жаль, воспоминания о нем пока не вернулись. В результате с их помощью под руководством очень деятельного электрика Сергея Васильева, которого тоже в игру пригласили корсуны, принялись строить ветряки для выработки электрической энергии. Васильев две недели ломал голову, как воплотить в жизнь свою давнюю задумку. А как только узнал об умениях Кати и Наума управлять металлом, принялся за воплощение своей мечты в жизнь. Оказалось, он не только электрик, но еще и неплохой конструктор. Но в той жизни у него не было возможности развить свои таланты. Зато сейчас все с восторгом и энтузиазмом принимали к исполнению его новые задумки и помогали новоявленному умельцу воплощать их в жизнь. Инеса, «Инесса! Инесса!» – топая здоровыми башмаками и размахивая руками, к нам спешил Павел с перекошенным от ужаса лицом. Все моментально напряглись в ожидании плохих новостей. Я в это время собиралась накрывать на стол, чтобы строители пообедали здесь же, не тратя время на походы по домам. Да так и застыло. Кирилл подошел ко мне, когда Павел уже добежал до нас и в панике прохрипел, хватаясь за врача. «Инесса, бежим скорее! Лида рожает! У нее воды сейчас отошли, и ей больно!» На Павле лица не было, зато все свободно выдохнули, а по лицу Кирилла поняла, что ему слишком хочется прибить друга за панику. Поставила корзину с едой и термос с чаем на лавку и побежала за Инессой вместе с Мартой и Зиной. Вернее, мы быстро пошли, ведь Зине скоро рожать, да и мне осенью тоже. Лида со стонами ходила по комнате, но, увидев нас, радостно улыбнулась. Вскоре Лидия благополучно разрешилась. все прошло на удивление легко, и я сама уже воспринимала этот поначалу казавшийся жутким процесс без такого страха, как раньше. Ведь сама скоро стану матерью. И с нетерпением жду этого события. А уж как мой Кирюша ждет, словами не передать. После расширения Таюгры на окраинах города организовали блокпосты с круглосуточным дежурством и связью по рации. Но народа не хватало катастрофически. С ростом Таюгры уменьшилась территория Тюбрина. Мы с Зиной под охраной мужчин уже в марте вплотную занялись старым городом и, используя магию земли, разрушали и хоронили целые дома» проверяя их предварительно на наличие живых. Потом погружали в землю, запуская процесс разрушения. За две недели расчистили два квартала, оставляя лишь нежилые здания вокруг небольшого кирпичного завода. У нас как раз поселился маг, который работал на нем, И теперь, взяв себе в помощники парочку пацанов, он начал производство кирпича. События мы отметили всей этой угрой, ведь это первое производство, которое мы запустили спустя всего год после катастрофы. В мае в нашем поселке появилось еще одно многочисленное семейство. Служитель Треединого вывел свою семью из леса и хотел присоединиться к нам, но именно этот случай заставил Кирилла вынести вопрос на совет. Батюшка, его жена и пятеро детей не переболели. Как только пошла вторая волна эпидемии, батюшка сделал выбор между семьей и служением Триединому, увел семью на старый заброшенный скит далеко в лес, и там они пережили смутное время. А сейчас, убедившись в том, что беда миновала, захотели вернуться к людям. Пятеро детей и двое взрослых не хотели быть полностью отрезанными от мира. Но теперь наши сомневались, стоит ли их пускать в Таюгру. Если отшельники заболеют, возможен новый виток болезни. Многие проголосовали за то, чтобы не пускать их в город. Но Свен с профессором Сориным предложили привить их и даже создать вакцину для подобных случаев. Ведь они, возможно, будут не единственными, и нельзя отказывать в помощи себе подобным. Так у нас в церкви появился новый батюшка, который первым делом провел сразу несколько обрядов венчания и крещения. Нас с Кириллом в том числе. Свен и профессор Сорин смогли разработать на базе старой новую вакцину и привили семью священника, заметно ослабив напряжение среди населения. «Я иногда вспоминала прошлое лето и все тогда со мной происходившее». Нынешнее лето тоже наполнено заботами не меньше прошлого, а может и больше, но рядом друзья, мои дети и, главное, Кирилл, который, только прикоснувшись, заставляет чаще биться сердце, наполняя его счастьем и любовью. И это помогало перенести все трудности и сглаживало все неприятности, если те возникали. Мы с Лидой все чаще замечали, как Руслан увивается за Вероникой. Девушка действительно оказалась очень умной и быстро взрослела. Наш же насмешник с каждым днем тоже взрослел. Пропала его взбалмошность, Все сильнее чувствовалось, что он становится более ответственным и хозяйственным. Еще по весне Руслан принялся за отделку своего дома и устройство личного хозяйства. В то время как другие отдыхали от тяжелого трудового дня, этот жених терзал Михалыча на предмет ухода за животными и вообще устройства фермерского хозяйства. Руслан всеми силами старался доказать Даниилу, что он достоин его сестры. Из бывшего вора и мошенника парень довольно быстро превратился в законопослушного гражданина и цепкого ответственного полицейского. Стремился доказать всем, что его не зря наделили подобными полномочиями. Хотя его едкий, но остроумный юмор все равно никуда не исчез, и очень часто его жертвами становились окружающие люди, но никто не обижался на насмешки Руслана. Теперь таюгринцы на цитаты растаскивали его перлы и с большим удовольствием вставляли их к месту или нет. Но Вероничку свою Руслан заполучил раньше, чем все думали, а потом заработал от ее брата по первое число. Хотя девушка убедила Даниила, что кроме Руслана ей никто не нужен, и без него ей свет не мил. Нам с Кириллом это показалось хорошо разыгранной постановкой Руслана. Но мы озвучивать свои подозрения не стали, чтобы друга не подставлять. И Кирилл мне вечером, уже привычно сидя у камина после этого шоу, прокомментировал. «Похоже, не зря я этого лиса учил. Я сегодня с большим удовольствием наблюдал, как он своим спектаклем самого Ротова убедил». А то Дан все надо мной насмехается, когда я Руслана за очередную проделку ругаю. А теперь я над ним посмеюсь. Ведь не зря говорят, хорошо смеется тот, кто смеется последним». Сидя подле своего мужа, я слушала его и с удовольствием смотрела, как он без суеты мастерит деревянные фигурки животных из дерева. Кирилл сказал мне, когда я увидела первую вырезанную им фигурку, что это занятие успокаивает его и дает возможность подумать проанализировать без эмоций или беспристрастно оценить то или иное событие. И довольно часто это помогает найти самое приемлемое решение или выход из трудной ситуации. А я поняла, почему кончики его пальцев чуточку шершавые, хотя даже эта мелочь мне очень нравилась. Словно это очередная особенность, которая отличает моего Кирилла от всех остальных мужчин мира. В сентябре, прямо во время сбора урожая, начались роды и у меня на сутки мои друзья выпали из жизни кирилл вообще чуть с ума не зашел от страха, но вся боль испытанная мной стоила того чтобы увидеть с каким трепетом осторожностью и благоговением мой мужчина берет на руки небольшой пищащий сверточек с новорожденной доченькой да не повезет моему будущему зятю с тестем